Глава 5. До завтрашнего утра и, соответственно, до встречи с подпольщиками на явочной квартире оставалось еще много времени. до да дело-то, в общем, было даже не во времени, а в том, что к этой встрече альхину надо было подготовиться. И не ему одному, но и всем другим членам его команды. Капитан семён альхин был старшим группы фронтового СМЕРШа, и в его подчинении были еще три человека – старший лейтенант Александр Завьялов и лейтенанты Степан Волошко и Гиви Вашеламидзе. Все вместе они должны были разобраться в причинах гибели Симферопольской подпольной группы «Салгир», а если говорить точнее – установить причины гибели и найти того, кто предал подпольщиков. То есть установить личность гестаповского агента-провокатора и, если он жив, изобличить, И задержать его в том что группу салгир кто-то предал у альхена после беседы с ласточкой не оставалось никаких сомнений уж слишком явственным был след оставленный предателем и так сказать типичным все предательства какими бы они ни были в смысле своей цели всегда похожи одно на другое как-то не маскируйся и не заметай следы вот и тут следы были видны очень даже отчетливо Знать бы еще, кто их оставил. Расставшись с Ласточкой, альхин собрал свою команду. Надо было посовещаться. Совещались в трофейном автомобиле Штовере, выделенном Ольхину и его подчиненным. Штовер — это было хорошо. Выехал на нем за город и совещайся на здоровье. говоря о каких хочешь секретах. Кто тебя услышит в закрытом авто, да еще за городом? Первонаперво Альхин ввел подчиненных в курс дела. Когда он закончил говорить, все какое-то время молчали, обдумывая полученную информацию. — А ведь и в самом деле, — наконец нарушил молчание Степан Волошко, — тут поработал шпион, уж я-то его чую на расстоянии. — Э, что тут говорить, — поддержал степана Агиви Вашеламидзе. Понятно, что их кто-то предал, кто-то свой, который был с ними рядом и всех знал. Старший лейтенант Александр Завьялов не сказал ничего. Он вообще был человеком малоразговорчивым и говорил лишь тогда, когда не говорить было просто невозможно. Он лишь молча кивнул, и это означало, что он согласен и со Степаном, и с Гиви. Да, подпольщиков кто-то предал. Похоже, кто-то из своих. «Ну да, но всегда так бывает, что предают именно свои. Чужому человеку кого-то предать трудно, даже если он этого и очень захочет». «Я тоже такого мнения», — согласился Альхин. «Остается определить круг подозреваемых и постепенно его сужать. Пока из подозреваемых не останется кто-то один. Словом, как обычно». «А и определять ничего не нужно», — сказал Волошка, — Что тут определять? Факт, что предатель кто-то из тех, кто остался в живых. Но не такой это и факт, — впервые отозвался Александр завьялов Это почему же? — глянул на него Волошка. Его могли расстрелять вместе со всеми, — предположил завьялов Что церемониться с предателем? Тем более накануне ухода из города. Сделал свое дело и ступай в расход. Это первое. Второе. Его не расстреляли, и он ушел вместе с немцами. Может такое быть? Может. А мог уйти и не с немцами, а какими-то своими путями дорогами. Кто его станет искать в такой неразберихе? Кругом война. Это три. Да если и найдут, так что с того? Скажет, что случайно спасся от ареста, как те пятеро, и попробуй докажи, что это не так. Это четыре. «Я считаю, что нам надо держать на прицеле все версии, а не замыкаться на одной». «И все-таки у нас должна быть главная версия», — заметил Альхин. «И она на виду». «Да, конечно, его могли расстрелять сами немцы. Он мог уйти, с немцами или сам по себе. Все могло статься. Но давайте поставим себя на место немцев. Зачем им убивать ценного агента или брать его с собой?» «Лучше оставить его здесь же, в городе, со специальным заданием. Разумно? С точки зрения немцев, да. Кстати, подпольщики считают точно так же. Так что, если предатель жив, то он где-то поблизости». «Значит, будем искать», — вздохнул Вашаламидзе. из чего начнем?» — спросил Волошка. «Думаю, с завтрашнего посещения бывшей явочной квартиры, где соберутся подпольщики». Посидим, посмотрим на них, а они на нас, — сказал Альхин. И поговорим, куда же без этого. А говорить будем один на один без лишних свидетелей. Их четверо, и нас тоже четверо. Каждому достанется по одному собеседнику. Потом встретимся и обсудим результаты этих задушевных бесед. А уж как построить разговор, решайте сами. — А как быть с пятым? — спросил Завьялов. — Их-то пятеро. — Так ведь один из них куда-то пропал, — возразил Альхин. — Так что четверо. — Такой, значит, расклад. — А если завтра объявится и пятый, — в свою очередь возразил Завьялов. — Объявится, так посмотрим и на него, — пожал плечами Альхин. — И поговорим. — Хотя... Мне почему-то кажется, что он не объявится. Есть у меня такое предчувствие. — У меня тоже, — — сказал Завьялов. Э — взмахнул рукой Гиви Вашаламидзе. — Почему не явится? Так, может, он и есть предатель? — Ну, это ты загнул, — покрутил головой Волошка. — По-твоему, если человек куда-то запропастился и куда-то не пришел, то значит, он и есть враг? — Ну и логика у тебя, товарищ лейтенант. Мало ли что у него могло случиться. Заболел, уехал в деревню за харчами. — Так ведь дело-то какое! не хотел сдаваться Гиви. «Предателя ищут! Значит, все должны быть в сборе. А он запропастился. Подозрительно!» «Сейчас они все одинаково подозрительны», сказал Альхин. «И те, кто присутствует и тот, кто отсутствует. Хотя найти его, конечно, надо. Как говорится, живого или мертвого». «Так давай искать!» Казалось, Гиви готов был выпрыгнуть из машины, и немедленно бросится на поиски исчезнувшего пятого подпольщика. «Ты что же, знаешь, где его искать? В какую сторону бежать? Как его зовут? Как он выглядит?» — улыбнулся Альхин. «Не беги впереди коня. Скачи на коне», — как говаривал мой дед-казак. «Вот пообщаемся завтра с подпольщиками, тогда и примемся за поиски. Если, конечно, в этом будет смысл «Э-э-э-э!» махнул рукой Гиви, не найдя, что еще сказать. «Вот и хорошо», — проговорил Альхин. «Итак, завтра. А пока распределим, кто с каким подпольщиком будет работать. Повторяю их четверо. кличке Стратег, Лихой, Абдулла и Ласточка. Трое мужчин и женщина. Я буду работать со Стратегом. Ты, Александр, с Лихим. семён Абдулла твой». «Ну, а тебе, Гиви, как дамскому любимцу, я поручаю ласточку». «Почему это мне женщину?» — не согласился Гиви. «Ты с ней сегодня работал, вот ты и продолжай». «Э, нет», — покрутил головой Альхин. «Тут есть хитрая задумка. Сегодня с ней работал я, завтра поработаешь ты. А потом мы сопоставим то, что она сказала мне, и то, что сказала тебе. Сравним и сделаем выводы». Это же наш старый прием. Разве ты не знаешь? — Знаю, — сказал Гиви. Ну, а я пообщаюсь со стратегом. Уж очень интересной личностью, мне кажется, этот стратег. Ведь это именно он собрал всех уцелевших, и он затеял разговор насчет предателя в их рядах. Спрашивается, зачем? Может, потому что он честный человек, и мысль о предателе не дает ему покоя? А может... «Держи, вора, громче всех кричит сам вор. Так говорят у меня на родине», — усмехнулся Волошка. «Ты ведь это хотел сказать?» «В общем, да», — кивнул альхин «Ну что, поехали обратно в город?» «Степан, заводи мотор».